Глава 11 Я решил, что во всем виновата Аврелия. Если бы она не околдовала меня своими женскими чарами, мой мозг был бы способен нормально соображать. Разве может мужчина трезво рассуждать и строить планы, когда все свои способности и поступки он принес в жертву страсти к женщине? Испокон веков молодые люди подобным образом ублажают свою гордость, и я среди них отнюдь не был исключением. Однако, что бы я себе ни говорил, ничто не могло ни на йоту ослабить моих чувств к этой женщине. Я постоянно думал о ней и упрямо питал надежду на ее невиновность. В подобном состоянии духа я провел два последующих дня. От Кателины не было никаких вестей, и я не имел понятия, что мне делать. Когда, покинув храм, я направился в бане, ко мне подошел Вальгий, старательно делая вид, что наша встреча произошла случайно, Словно кому-то могло быть до этого дело. «Сегодня встречаемся в доме Леки, шепотом произнес он, — «как только сгустятся сумерки. Наш час настает. Кстати, насчёт Асклепиода». «Отличная работа», — сказал он с видом знатока. Если заговор не был пустой болтовнёй, Кателине надлежало приступить к решительным действиям в ближайшем будущем. Впрочем, одними только разглагольствованиями эти люди не могли ограничиться». Уж слишком много человеческой крови было на их совести. Я отправился в бане, как ни в чем не бывало, и на сей раз позволил себе роскошь предаться всем возможным удовольствиям, начиная с холодных, слегка теплых и горячих ванн, которые чередовал с парилкой и кончая массажным столом. Кто знает, когда доведется испытать такое безмятежное блаженство в следующий раз. Вернувшись домой, я написал завещание, что часто делал во времена беспорядков, волнений и смут. Изложив последнюю волю относительно своей незначительной собственности, я прихватил с собой оружие и, когда уже начало смеркаться, вышел на улицу. Одно из самых неприятных обстоятельств, сопутствующих всякому тайному заговору, необходимость бродить по улицам в темноте. Дом Леки удалось отыскать не сразу для этого мне несколько раз пришлось стучать в чьи-то двери и спрашивать, в каком направлении следует идти. Лишь спустя час после заката я нашел нужный дом. Дверь открыл Торий. Очевидно, рабы на время собрания были заперты в каком-то дальнем помещении. Похоже, то была единственная мера предосторожности, до которой снизошли эти люди. К моему приходу в Атрии уже собралось человек 15. Выражение лиц у всех было озабоченное, словно они наконец осознали всю серьезность своей затеи, говорили невнятно в полголоса, словно у каждого на горле была чья-то сдавливающая его рука. Когда из дальней комнаты вышел Кателина, все замолчали. «Друзья», — начал он, — «патриоты. Настало время действовать». Он пребывал в состоянии едва сдерживаемой веселости и, когда говорил, с трудом подавлял усмешку. Которое то и дело, как острый клинок, разрезала его лицо. От возбуждения его голос дрожал, и я, испытывая ужас, ясно видел, как много времени, ненависти, разочарования и горечи нужно было вложить в этот замысел, чтобы он мог, наконец, принести плод. Казалось, что Кателина вот-вот пустится в пляс, и от этого ощущения становилось еще больше не по себе. Сегодня... — продолжал Кателина, — я направил посыльного гаю Манилию в Фейсоле. Он должен быстро собрать своих людей и сразу же начать восстание. Заговорщики встретили это сообщение громким ликованием. — С таким же поручением, — едва он заговорил, как вновь наступила тишина, — был направлен другой мой человек в Бруттии к Набелиору. Эта весть тоже была встречена возгласами одобрения, — — Ну, гораздо более сдержанными. Очевидно, большинство людей разделяли мои сомнения относительно Брутиев. Когда гонец вернется в Рим, в Брутии и Этрурии уже начнется восстание. Сенат охватит паника. — Это, — не сказал, а выкрикнул он, — будет наше время. Настанет пора начинать бунт здесь, в городе. Мы примемся убивать и жечь дома». Поднимем людей на борьбу с угнетателями, ростовщиками и выродившимися аристократами, прибравшими к рукам высшие государственные должности. Мы пройдем по Риму очистительным огнем и восстановим исконную чистоту республики. Трудно было поверить, что эти слова исходили из уст человека, предлагавшего полностью уничтожить республику. Однако в шумной тираде Кателины сквозила некая фальшь. Его... Полуистерическая эйфория была исполнена излишней, отчаянной, я бы сказал, веселости. Его прежняя уверенность, хотя ничем и не оправданной, была неподдельной. Теперь же, казалось, она стала натужной. Что могло произойти за последнее время? Неужели он внезапно прозрел, ощутив дыхание реальности? Вряд ли. «Как только мы скажем свое слово здесь, в городе», — продолжал Кателина, — Я выйду за его пределы, чтобы примкнуть к войскам. И вот только сражаясь за городскими стенами, можно завоевать Рим. Возьму с собой тех, кто пожелает разделить со мной славу на поле боя. Остальные останутся здесь, чтобы удержать власть в городе. Это не менее почетная обязанность. Оглядевшись, я обнаружил, что все испытали облегчение. Если уличные бои были делом привычным то рисковать своей жизнью на поле битвы у них, как говорится, была кишка танка. Казалось, Кателина понемногу обретает уверенность, как будто впитывая ее от исполненных благоговейной преданности сторонников. Называя каждого из присутствующих по имени, он стал распределять обязанности. «Вальгий и Торий, ваши банды поджигателей должны быть в полной боевой готовности». «Цетек, тебе необходимо проверить исправность оружия, которое будет роздана нашим сторонникам в городе. Юний, твои уличные шпионы должны быть на чеку». Тут он повернулся ко мне. мэттел «Да, консул, я ощутил, как внутри у меня все задрожало. Задержись ненадолго, когда все уйдут. У меня для тебя особое поручение». «Как прикажет мой консул», — покорно отчеканил я. «У меня немного отлегло от сердца». В самом деле, если бы он обнаружил мою измену, то должен был воспользоваться случаем, приказав убить меня. «Настал исключительно важный день в судьбе республики», — провозгласил Кателина. «Такой же значительный, как тот, что был семьсот лет назад, когда мы изгнали из Рима торквиниев, этих иноземцев, возомнивших себя царями римлян». Вновь раздались возгласы одобрения. В скором будущем учителя в школе будут задавать ученикам вопрос, когда была восстановлена республика, и те будут отвечать, в ту ночь, когда в доме Лейки собрались сторонники Катерины. При этих словах ликования и аплодисменты превратились в оглушительный рев. Мне никогда было не постичь природу людей, упивающихся лестью будущих поколений, хотя это было вполне в духе собравшихся в тот вечер заговорщиков. — Итак, мы начинаем на еще более высокой ноте, — продолжал Кателина. — Отправляйтесь все на свои места. Прошло время речей, настало время действовать. Да прославит ваши доблестные имена, исполненный вами долг под руководством истинного консула. На форуме будут воздвигнуты памятники в честь ныне присутствующих здесь. Вами все будут восхищаться. Ваши имена будут вписаны в историю республики, наравне с именами ее основателей. Но эти обещания были встречены довольно жидкими возгласами одобрения. Казалось, что они вызвали большое сомнение у присутствующих, ибо даже им было трудно поверить в то, что они некогда обретут подобную славу. Когда все разошлись, и я остался один в неожиданно ставшей большой комнате, то первым делом нащупал рукой кинжал и бойцовскую перчатку. Спустя несколько минут вернулся Кателина со свитком папируса в руке. Он развернул его на столе, прижав грузом по уголкам. Потом обмакнул тростниковое перо в чернила и обернулся, обращаясь ко мне. — Децей, я хочу, чтобы ты это подписал. Это послание Галла, которое явится свидетельством нашего участия в восстании, а также залогом наших обещаний удовлетворить их требования, вернуть им свободы и отменить долги. Я взглянул на папирус. Они в самом деле клюнули на наживку. Лучше, не кажется ли тебе неразумным заверять нечто вроде этого своими подписями? Я быстро пробежал глазами документ, который оказался по содержанию таким, как его описал Кателина. Сразу бросилось в глаза имя Притора Публия Лентола Суры ну, — никого больше из людей высокого ранга, на которых с такой легкостью ссылались заговорщики, я не обнаружил. Красс, Гартал, Лукул и Цезарь в этом списке не значились. — Война началась, Децей, — сказал Катерина. — Считай, что теперь мы объявлены врагами общества, поэтому наши имена на бумаге ничего не значат, если, конечно, у тебя нет какой-то особой причины, чтобы не ставить свою подпись. — Нет, вовсе нет. Я взял перо и аккуратно вывел на папирусе свой титул и официальное имя — Квестер Деций Цицилий, сын Деция, внук Луция, правнук Луция Я хотел быть уверен, что мое имя никто не спутает с именем отца. Взглянув на подпись, Кателина издал довольный возглас, после чего посыпал непросохшие чернила песком и, смахнув его, вновь свернул свиток. Луцы, произнес я, — «ты должен отправить Аристилу с Аврелии в какое-нибудь безопасное место, пока это все не кончится». Он посмотрел на меня отсутствующим взором, словно решал в этот миг какие-то гораздо более важные задачи. «Аристилу?» — переспросил он, постепенно возвращаясь из своих мысленных странствий. «Я их обеих отправил в наш загородный дом. Они в полной безопасности. Будут находиться там, пока я за ними не пошлю». «Что ты намерен делать сейчас?» — слегка успокоившись, спросил я. «Предвкушаю волнующие минуты моей жизни». Он расплылся в широкой улыбке. Теперь он говорил, как прежняя Кателина. Что бы ни беспокоило его прежде, он сумел с этим справиться. «Буду выступать с публичными речами. Скажу о том, что необходимо воспользоваться удачно сложившимися обстоятельствами и взять власть в свои руки». Не бойся, когда скрестятся мечи, многие будут на моей стороне. Впервые в его речах прозвучало, что он рассчитывает на большую поддержку со стороны народа. Я думал об этом, возвращаясь домой той ночью. На улице было не только темно, но дождливо и зябко, и я чувствовал себя глубоко несчастным. Бредя по грязным лужам и распугивая недовольных собак, я размышлял над переменчивостью римского электората. Хотя Рим и империя в целом стали как никогда богаты, количество бедняков выросло до невероятных размеров. Многих довели до полного разорения долги, выплатить которые они не могли. Рынок труда был наводнен дешевой рабской рабочей силой, и даже искусные ремесленники с трудом зарабатывали себе на жизнь. В сельских районах обстановка была еще хуже. Здешнее население не получало зернового пособия, а основанные на арабском труде латифунди вытеснили и довели до обнищания свободных крестьян. При таких обстоятельствах многие могли ухватиться за призрачный шанс улучшить свое положение. Демагоги и авантюристы были способны без труда увлечь за собой толпу, которая никогда не задумывается, куда ее ведут. Кроме того, нужно было учитывать и столь банальное обстоятельство, как скука — Последние годы были спокойными. Повсеместные победы Римской империи, серые трудовые будни, игры, публичные торжества, религиозные праздники и жертвоприношения — одним словом, скучные были времена. Вот почему многие, и отнюдь не только городские бедняки, истосковались по тем далеким дням, когда на улицах сражались уличные банды и личные армии Мария, Цин, Сул и других. Они мечтали о том, чтобы самый обыкновенный житель вновь мог безнаказанно убивать сенаторов, грабить и поджигать жилища богатых людей, прикрываясь именем того или иного военного диктатора. То была пьянящая эпоха. Но когда она закончилась, людям пришлось пожинать огромное урожай несчастья, что все-таки привело их в чувство. Однако у толпы всегда оставалось искушение развлечь себя грубым и жестоким насилием, так, чтобы кровь текла рекой, и была возможность пограбить. После всех этих безобразий неотвратимо наступало тяжелое похмелье. Но это мало кого волновало. Участие общества в управлении страной к тому времени фактически свелось к нулю. Профессиональная армия выигрывала сражения, большинство государственных деятелей были выходцами из нескольких дюжин влиятельных семейств, почти всю работу выполняли рабы, Словом, людям не было никакого дела до того, кто ими будет управлять — Цицерон или Кателина. Однако бедняки были рады любой возможности хотя бы на время забыть о своей нищете, немного потешить себя. Дверь мне открыл Катон. На его лице, как всегда, было недовольное выражение «опять поздно». Но это еще полбеды. К тебе тут вечером заявилась одна молодая особа и велела ее впустить. Сказала, что будет ждать, пока ты не вернешься. Она ватри. Теряясь в догадках, кто бы это мог быть, я вошел в дом. При моем появлении закутанная в покрывало женщина встала. Но как бы она не закрывала лицо, я узнал ее сразу. Аврелия. Откинув покрывало, она открыла лицо. Я тут же бросился бы к ней и заключил в объятия, если бы меня не остановил возмущенный возглас Катона. — Иди спать, Катон, — приказал я. Ворча что-то себе под нос, он побрел прочь. Потом кликнул жену, и та вышла из своей комнаты ему навстречу. Дэци, сказала Аврелия, — «тебе необходимо срочно сменить одежду». Я окинул себя взглядом и обнаружил, что на мне нет сухого места. Промок настолько, что с меня просто текла вода, причем более всего с волос. Мне пришло в голову, что так, пожалуй, и кинжал может заржавить — Кажется, в спальне есть полотенце, — сказал я. — Подожди меня здесь. Войдя в свои покои, я содрал с себя одежду, потом схватил полотенце и принялся силой растирать тело. Когда взялся за волосы, неожиданно обнаружил, что полотенцем орудует еще одна пара рук. — Не возражаешь, если помогу? — проворковала Аврелия. — Мне льстит твое нетерпение. Обернувшись, я обнаружил, что она почти освободилась от своего облачения, — И мне потребовалось совсем немного времени, чтобы довершить начатое, оставив на ее теле лишь нитку жемчуга. Появление Аврелии в моем доме этой ночью привело меня в состояние крайнего замешательства. В голове роилась уйма вопросов, но я так желал ее, что позабыл обо всем на свете. Она прижала свои губы к моим, и мы оказались на моей узкой холостяцкой кровати. Мы все же сумели совладать с этим неудобством. И когда масло в лампаде закончилось, я, наконец, сумел перевести дыхание и задать мучивший меня вопрос, «Разве Кателина не отправил тебя вместе с матерью в безопасное место за пределами Рима?» Я лежал на спине, а она на боку, тесно прижавшись и положив мне на грудь щеку и руку. «Я вернулась. Не могу больше оставаться вдали от тебя. Сколь сильно я не желал этому поверить, но все же не мог забыть, что Аврелия...» успешно обходилась без меня достаточно долгое время. Не подослали ли ее следить за мной? Хотя бы для того, чтобы проверить, не собираюсь ли я отправиться к кому-нибудь с доносом. Впрочем, Кателина со своими сторонниками действовали с таким безрассудством, что им вряд ли пришло бы в голову принять подобную меру предосторожности. «Тебе опасно оставаться сейчас в городе», — настаивал я. «Насколько ты осведомлена о планах отчима?» Она насторожилась. «Достаточно, чтобы знать, что в скором времени он станет правителем Рима. А что?» «Через несколько дней Сенат объявит его врагом народа Рима», — ответил я. «Когда это случится, все члены его семьи окажутся в опасности. На улицах города снова начнет литься кровь». Аврелия с трудом подавила зевок. «На улицах всегда льется кровь», — ответила она. «Ну, как правило, это кровь простолюдинов». Не думаю, что прольется много благородной крови, поэтому не вижу особого повода для беспокойства. А если это будет твоя или моя кровь? Хочешь сказать, что ты не рвешься в бой, чтобы отдать свою жизнь за нового консула? Она прижалась еще крепче, перекинув ногу через мое бедро. Весь смысл государственного переворота заключается в том, чтобы найти человека, который во имя твоих интересов пожертвовал бы собственной жизнью. Ради этого мы все в конечном счете и участвуем в этом заговоре. Я мог бы умереть героем в какой-нибудь войне с иноземцами, не подвергая себя риску испытать бесчестье. Однако примкнул к твоему отчему, ибо вознамерился добиться высокой должности, не дожидаясь, пока вымрут пять десятков металлов, которые старше меня по возрасту. Вот теперь я узнаю своего Деция». Все остальные глупцы, стадо жертвенных животных. Только ты понимаешь истинную причину этого бунта. Ты единственный по-настоящему умный человек из всех сообщников отчима. Сообщники существуют для того, чтобы их использовать. А кто, по-твоему, стоит за Кателиной? Даже в столь пикантных обстоятельствах я продолжал выуживать нужные мне сведения. Поглаживая ее поспенелевой рукой, я не только ласкал Аврелию, но и стремился ощутить ее невольное напряжение, сопутствующие лжи. «Что ты имеешь в виду?» — сонным голосом пробормотала она. «Он сказал мне, что его поддерживает крас. Это был опасный ход, но мне не терпелось подтвердить свои подозрения. Сам тебе сказал. Сон вмиг слетел с нее. Тогда он и впрямь высоко тебя ценит. Мне казалось, он скрывает это даже от близких сообщников». Значит, я был прав. Наконец-то я узнал об этом, хотя письменных доказательств, которые требовались Цицерону, у меня не было. В голосе Аврелии прозвучало откровенное восхищение. Я оказался даже более важным человеком, чем она себе представляла. Мне была доверена правда о Красе. Она в очередной раз зевнула. — Он рассказал тебе о встрече с крассом прошлой ночью? — спросил Аврелия. — нет. Я ощутил, как мурашки пробежали у меня по голове. Мы были не одни. Вчера вечером, как только стемнело, Красс пришел к нам в дом. И они с отчимом уединились в комнате. Хотя дверь была закрыта, я слышала, как они о чем-то громко спорили. Ее голос неожиданно оборвался. И так на игровой доске еще одна кость сделала неожиданный скачок. Не решил ли Красс выйти из игры? после того, как завлек в нее Кателину. Во всяком случае, это могло бы служить причиной пошатнувшейся уверенности Кателины. Но если так, то почему Крас это сделал? Не потому ли, что имел о заговоре иное представление, или был о нем недостаточно осведомлен, или потому что никогда серьезно не относился к своему участию в нем? Поразмыслив, я решил, что последнее объяснение более всего походило на правду. Учитывая, что Помпей находился на востоке, Лукул отошел от дел, и, по крайней мере, один из приторов был вовлечен в заговор. Красс был самым выдающимся полководцем среди тех, что пребывали в окрестностях Капитолия. Поскольку у него имелась многочисленная армия воинов-ветеранов, готовых по первому зову встать под его знамена, он, очевидно, полагал, что охваченный паникой Сенат будет вынужден обратиться к нему для подавления бунта. И, возможно в связи с возникшими чрезвычайными обстоятельствами, провозгласит его диктатором. Но Цицерон уже позаботился о том, чтобы предотвратить подобные возможности. Хотя никаких прямых действий против краса он, скорее всего, предпринимать не станет, зато сделает все возможное, чтобы командование воинскими подразделениями, которые выступят против Кателины, разделило бы между собой как можно больше людей. Это будет проявлением его мудрости и благоразумия. Нашим врагом на этот раз был ни Пир, ни Ганнибал, ни Югурта или Митридат, и даже не Спартак. А для того, чтобы разбить несколько банд, поднявших мятеж в различных частях Италии, никакого объединенного командования не потребуется. Все это представляло собой замысловатую головоломку, которую предстояло разгадать. Однако меня она уже не слишком интересовала, Все, что происходило в Риме, по всей Италии и в отдаленных уголках нашей империи, являло собой яркий пример крючкотворства, предательства, двурушничества и тайного сговора. Словом, всего того, что составляет источник жизненной силы римских политиков. Но с тех пор, как я известил Цицерона о результатах своего расследования, это почти перестало меня заботить. Единственное, что беспокоило меня с самого начала, так это убийство. «Ненавижу, когда в моем городе убивают людей, в особенности мирных граждан. Мне удалось раскрыть все убийства, кроме одного. В каждом случае жертвами были кредиторы сообщников Кателины, и совершенные преступления являлись своего рода обрядом посвящения. Не вписывалась в эту канву только внезапная смерть Флавия, случившаяся в цирке. Он не был ростовщиком, и погиб в странном месте». К тому же был убит каким-то необычным оружием. Я хотел задать Аврелии вопрос, которого старательно избегал с того дня, как повстречал ее в цирке в то утро. Продолжая держать пальцы у нее на спине, я слегка ее встряхнул, пытаясь разбудить. — Аврелия, проснись. Она заморгала. — Что? — Мне нужно кое-что узнать. — Ты была с Вальгием и Торием, когда они убивали Флавия? Мои пальцы ощутили, как мышцы на ее спине напряглись. Нет, а почему ты спрашиваешь? Ведь он был всего лишь всадником. От негодования сон слетел с нее в один миг. Чем его смерть хуже смерти лекаря Грека, которого убил ты? Когда я повстречал вас троих в то утро, вы не просто прогуливались. Вы входили в ту самую галерею, где я чуть не столкнулся с бородатыми близнецами. И что из этого следует? — осведомилась она, слегка насупившись. Я посмотрел на потолок, едва различимой в полумраке мерцающей лампы. Поначалу я не видел в том никакого смысла. Но потом, когда больше узнал о планах Катерины, кое-что стало проясняться. «Тебе было поручено надирать за бородатой парочкой?» Она вновь зевнула. «Да, они не внушали доверия». Отчиму с самого начала досаждала некомпетентность его сообщников. Мне приходилось проверять каждый их шаг, чтобы убедиться, что они ничего не перепутали. — Но почему это поручили тебе? — Потому что мне доверяют. К тому же эти двое — почти мои ровесники. А какие подозрения могла вызвать молодая патрицианка, сопровождаемая двумя кавалерами? Кто мог обратить на них внимание? — Никто, кроме меня, — ответил я. Навальгия возложена ответственность за поджоги в городе. Ему известны все закоулки большого цирка, а все знают, что более опасного места в случае пожара в городе нет. Как я выяснил позже, они с Торием нашли там большую кучу мусора и решили, что она послужит хорошим исходным материалом для поджога. Они шли, обсуждая эту тему, как обычно, сумбурно и громко, так что их голоса разносились по всей галерее. Мимо по дороге домой проходил Флавий. Его привлек их разговор. Он решил подойти поближе, чтобы расслышать его получше. Тут они его и схватили. — Выходит, все это время ты только и делал, что пытался составить картину происшедшего из того, что тебе удалось разнюхать, — недовольно произнесла она. — Странные у тебя пристрастия. Я бы давно все понял, если бы не потерял от тебя голову. О, Дэций, польщенная моим признанием, она погладила меня. Тем не менее, бородатые молодчики оказались в растерянности, не зная, что им делать. Поскольку они пришли искать подходящее место для поджога, то не прихватили с собой оружие для убийства. Но, подобно многим другим суеверным фанатикам, скачек Вальгий всегда носит при себе в качестве талисмана нож возницы. По форме он не совсем подходил для такого дела, но мог пригодиться в случае чрезвычайных обстоятельств. Словом, они воспользовались им и перерезали Флавию глотку. — Мне кажется, ты зря тратишь время на глупые выдумки, — сказала она. — Это не имеет никакого значения. — Для меня имеет. — Это ты заставила их схватить Флавия, прежде чем он успеет скрыться, а потом убить его? — Зачем тебе это знать? Не волнуйся, это ничуть не умолит тебя в моих глазах. Я знаю, что ты была к этому причастна. Но почему ты не желаешь этого признать?» От смущения она беспокойно задвигалась и вспыхнула огнем, так что я ощутил жар, словно от полыхающего вдали костра. «Видишь ли, мне бы не хотелось, не хотелось, чтобы меня упоминали в связи с этим делом. Я понял, что она имеет в виду». Причина заключалась отнюдь не в убийстве, ими никого теперь не удивишь. За подобное злодеяние римских граждан редко приговаривали к смерти, если в ход не был пущен яд. В данном случае речь шла о поджоге, единственном, не подлежащем прощению преступлении в римском законодательстве. Поджигатель навлекал на себя жестокую месть всего населения. Если бы стало известно о причастности Аврелии к поджогу, Ее могли привязать к столбу, пропитать дегтем и оставить дожидаться факела палача. Я погладил ее по спине. Это не имеет значения. Спи дальше. Спустя несколько минут она уже тихо посапывала. И впрямь какое это теперь имеет значение. Ситуация вышла далеко за пределы нескольких убийств. Так или иначе, но справедливость непременно должна восторжествовать — В течение ближайших дней или недель Кателина и его сообщники будут преданы смерти или отправлены в ссылку. Призраки убитых всадников больше не будут преследовать город и, возможно, перестанут преследовать меня».